С той самой минуты, остановившееся часы не издали ни единого звука, но священник продолжал бояться однажды услышать их бой. Задув принесённую свечу, он опустил её в небольшую чашу, стоящую на алтаре, и, вздохнув, положил ладонь на мягкую кожу книжного переплёта.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 произнес Урия, поднимая кубок. «И за твое тоже!» – отозвался откровение. Пригубив напиток, гость Урии одобрительно кивнул. «Замечательное вино и хорошо выдержанное! Вижу, что вы разбираетесь в этих вопросах», – отметил Урия. «Эту бутылку с наказом откупорить ее только на свадьбе подарил мне отец в день моего пятнадцатого дня рождения. И ты не женился?»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 С гордостью в голосе произнес Урия и, спустившись по ступенькам, ведущим ко дну облицованной плиткой ямы, положил руку на глыбу. Он улыбнулся, ощутив под ладонью влажную теплую поверхность. Откровение спустился следом за Урией и окинул реликвию оценивающим взглядом. После чего тоже протянул руку и коснулся ее. «Так это и есть ваш священный камень?» «Он самый», — сказал Урия. «Почему?»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 Но для начала надо ещё выпить. Они вернулись в ризницу. На сей раз Юрий открыл другой ящик и выудил оттуда бутылку, в точности похожую на ту, из которой они пили прежде, но полупустую. Откровение опустился на стул, и у Юрия в нос услышал характерный скрип, хотя гость не казался таким уж тяжёлым. Откровение протянул кубок, но священник покачал головой.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 Прикрыв глаза, священник покачал бокал с золотистой жидкостью и был подхвачен волнами пьянящего аромата давно забытых времён. Насыщенный медовый запах щекотал его ноздри, пробуждая к жизни такие ощущения, каких урея никогда на самом деле не испытывал. Пробежка на закате по диколиссию, поросшему тёрном и вереском. Дым очага в деревянном доме с соломенной крышей и стенами, украшенными щитами.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 Выпивка была крепкой и отдавала запахом обожжённой дубовой бочки и сладостью мёда. "Давненько мне уже не доводилось пивать подобного", произнёс откровеннее Юрий и, Урия, открыв глаза, увидел благодарную улыбку на лице гостя. Даже и не думал, что такое ещё где-то хранится. Щуки откровеннее порозовели, а сам он явно расслабился. Юрий вдруг понял, что уже не ощущает к нему былой враждебности.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 Но помню, что арендовал песчанный скимер, чтобы пересечь пыль Средиземного моря, а потом долго блуждал по территориям конклавов в Норд-Африке, чьи земли усилиями Шангахала превратились в выжженную пустыню. Куда бы я ни пришёл, всюду почитали императора, так что мне оставалось только идти дальше, на восток, к руинам Урша и поверженным бастионам Нартанадурма.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 В той драке погибли несколько горожан, причём среди них оказался и сын областного судьи, так что положение в городе обострилось ещё сильнее. Не взирая на все его воистину многочисленные недостатки, а Вулек обладал редким ораторским даром и умело раздул пламя народного гнева, призывая горожан выступить против власти императора. Не прошло и часа, как наспех сформированное ополчение захватило казармы и казнило всех находившихся там солдат.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 помрачнев, произнес священник. Но мы слишком верили в себя, чтобы отступить. Наша войска насчитывала уже 50 тысяч человек, а у противника было в 10 раз меньше солдат. Трудно было не проникнуться верой в то, что мы можем победить, тем более, что Авулек объезжал наши ряды и не давал нашей отваге остыть.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 О нет, это была просто горстка отощавших от голода животных, сбежавших из загона на окраине к созеру, некогда великого города, входившего в конклав Нордафрики. Поднявшись по лестнице, собеседники зашагали по узкой и тёмной галерее, продуваемой холодными сквозняками. Каменный пол густым слоем устилала пыль, а проходы освещались толстыми свечами, вставленными в железные настенные светильники, хотя Урия точно помнил, что не зажигал их. К созеру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 Основываясь лишь на одних этих признаниях, их приговаривали к сожжению заживо. Безумие это бушевало ещё целых 3 столетия, охватив несколько десятков стран и привело к гибели более чем 100.000 человек. Мне кажется, откровение, что ты выбираешь лишь самые печальные страницы истории. Ури не просто было сохранить самое обладание после того, как он услышал обо всей этой мерзости и жестокости.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 Только религия и не даёт им найти общий язык, заставляя совершать бесчеловечные поступки. Религия ничто иное, как раковая опухоль на сердце человечества, и ничего хорошего она не несёт. Прекрати, отрезал Урия. Я услышал достаточно.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 Четыре из зажженных им свечей уже угасли, а ветер, ворвавшийся в помещение вместе со стариком, затушил и пятую. Гореть продолжала лишь последняя одинокая свеча, стоящая рядом с часами, и Урия шел, ориентируясь на ее огонек. Вскоре он услышал, что откровение тоже спустился к нему. Приблизившись к алтарю, Урия, превозмогая боль, заставил себя опуститься на колени, склонил голову и сложил руки в молитве.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 Говоря это, Урия всматривался в глаза императора, пытаясь пробиться сквозь прекрасную, великодушную маску практически бессмертного существа, прожившего тысячи жизней и бродившего по тверди куда дольше, чем мог представить старик. И тогда Урия увидел кипучие амбиции и бурлящий поток жестокости, текущие в самом сердце императора.